Пигмей. Я хочу вам рассказать, как явилось в мир смирение. Пигмей был мал ростом и дорожил возможностью глядеть поверх голов, что ему удавалось редко, так как он был мал. Он отправился путешествовать и искал людей, которые были бы меньше его, но не нашел. А его страсть глядеть людям поверх голов становилась все сильнее и пламенее, Он пришел в Патагонию, где люди так велики ростом, что ребенок тотчас по рождении смотрит отцу через голову. Это свойство пигмею не понравилось в других. Но отчаявшись найти людей, которые были бы меньше его, он придумал хорошее средство. Он изобрел добродетель, которую предписал в качестве первого правила. Кто больше пигмея, должен нагнуться ниже его зрительной линии. И нововведение было принято. Все патагонцы сделались добродетельны. Если кто-нибудь грешил против первого правила пигмеевой добродетели, держась прямо, то его наказывали своеобразным образом. Все, кто были согнуты и добродетельны, вскакивали упрямцу на шею и тянули его к низу, пока его голова не достигала мерки патагонской добродетели. А если кто-нибудь нес на своих плечах всю Патагонию и все-таки не становился добродетельным, то его ставили к позорному столбу с доской, где было написано одно патагонское слово, которое означало «этот человек стал пигмею поперек дороги». Это слово у нас переводится словом «высокомерие».